Глава 18. Красная шапочка. А в это же время, или может чуть раньше, или попозже, дома у Читы Ермаковых был мирный, уютный семейный завтрак. "Сказал бы вчера, что ты днём свободен, могли бы сгонять в Ашан за продуктами", сказала Евгения Ермакова, качая босой ногой. Кухня в двухкомнатной квартире на третьем этаже сталинского дома где Евгения, Женя, жила всю свою жизнь, сначала с отцом, ныне покойным, потом одна с кошкой, и вот уже почти полтора года с мужем, Евгением Женей, переехавшим к ней из Питера. Кухня, новый холодильник, купленный в кредит, клетчатые занавески, закипающий электрический чайник. Разделенный санузел, прихожая, где совсем недавно Ермаков сам лично поклеил новые обои. Дома Женя ходила как и в мир, всегда только в брюках. Сейчас вот в мягких фланелевых из молодёжного магазина и майке. Коренастая фигурка, мокрые волосы, только что из душа, розовая, чисто вымытая кожа. "И как ты можешь есть столько сладкого?" она покачала головой, наблюдая, как муж накладывает на хлеб толстый слой клубничного варенья. "Слипнешься. Не слипнуть. Ваш шанс сегодня не успеем." Сейчас на кольцевой завал полный. В субботу тоже завал. К тому же я в субботу работаю, Женя вздохнула. Ты же знаешь, у меня выходные среди недели. И вообще на работе что-то не то. Слухи идут, что будут увольнения в связи с кризисом. У вас-то что слышно? У нас всё в порядке, Жабик. Опять? Всё, всё. Женечка жена Жануля, Жванши. Это лучше? Это лучше. Ты просто невозможный иногда. «Чай еще будешь?» «Буду. В Ашан сегодня не успеем. Я в автосервис должен ехать. Там что-то со стеклоподъемниками. И вообще надо проверить всю систему. Вчера на сигнализацию долго не мог поставить. И поэтому так поздно задержался. Я у психолога был, я ж тебе сказал». «И что было?» «Совместный сеанс. Я и еще два чувака. Такие же. Муть какая-то». Женя, жабик, жену ли жена? Вмиг стало серьёзный. Нормально всё прошло. Не поймёшь. Вообще, Жень, зря всё это? Ничего не зря. Он же этот доктор сказал ещё в Лондоне, так это оставлять нельзя, может повториться. Надо разобраться. Да болтовня всё это сплошная. Ничего не болтовня. Только ты должен сам хотеть идти на встречу. Делать всё, что этот психолог, психотерапевт будет тебе говорить. Раз уж ты сам, что я сам? Ну, раз ты не можешь сам понять, разобраться, или не хочешь. Слушай, я же тебе сказал, я хочу. Тогда ещё во время отпуска сказал: "Я хочу, только не могу, потому что не знаю, не помню". Я дурака свалял, напугал тебя, но я же не нарочно. Я делаю всё, чтобы этого больше не повторилось. Ты только голос не повышай. Я и не повышаю. Ты повышаешь, излишься. А я... я помочь тебе хочу. Я могла бы тебе помочь, если бы ты рассказал, назвал причину. Мы бы вместе об этом поговорили. Женя дотронулась до его руки. Я тогда там в музее так за тебя испугалась. Пена изо рта у меня не шла, хмыкнул Ермаков. Тебе все шутки? Ладно, со мной можешь шутить. А у психолога будь серьезным, хорошо? «Хорошо, ты как мама. Я похожа на твою мать?» «Нет, совсем не похожа, но такая же заботливая. И это хорошо, так и должно быть, жена должна заботиться о муже. А я вот замечаю, что тебе этого мало. Замечаешь?» «Тебе вообще всего этого мало», — Женя обвела рукой к кухню. «И меня тебе недостаточно. А я бы хотела, чтобы я была для тебя всё-всё, знаешь, как там, в Лондоне». Сырость одна в этом Лондоне, лучше б на море махнули. Позагорали бы, покупались. Мы в Париж хотели, а не на море. Только Лондон всё равно лучше. Я его часто вспоминаю. Ты бы хотел там жить? В Лондоне? Я бы, наверное, хотела. И совсем не потому, что Москву не люблю или из страны решила бы свалить. Просто не знаю, мне там так было хорошо с тобой. Очень хорошо. И я хотела бы, чтобы так было всегда. Чтобы ты был здоров. Я здоров. Ну-ка, иди сюда. Ермаков легко как пушинку поднял жену со стола. Мускулы какие? Ну-ка, потрогай. Чай прольёшь. Он её пухлой ладошкой в своей ладони провёл по своему предплечью, сжал, демонстрируя бицепсы. Она уткнулась ему в грудь, поцеловала в ключицу, попав губами в серебряную цепочку с цилиндриком-брелоком. А пресс проверь. Пресс как броня. «Ну, а здесь?» «Здесь тоже». Она смутилась, вспыхнула. «Тут всё совершенно замечательно. Так замечательно, что... Что опять не так? Что я иногда думаю, как ты вообще на меня внимание обратил? На меня, если кто внимание обращал в институте, на работе. Все были какие-то... Ну, в общем, серость сплошная. Рядовые товарищи». «А я выдающийся товарищ?» «Да». Женя заглянула ему в глаза. Ты не рядовой. Но иногда мне кажется, что ты гость здесь. Ну, здесь. Она повела рукой к кухню. Где я? Я же сказал тебе, что из Питера уезжать не хотел. И уехал только ради тебя. А это с тобой в Питере случалось? Что это? Ну, то, что ты вспомнил там в музее, что тебя напугало. Напугало? По-твоему, я струсил? «Ты только не кричи!» «Да это ты во всем виновата! Ты потащила меня на выставку этого римского гомика!» «Женечка, я...» «Еще почти двадцать пять фунтов за этого педераста мраморного выложил!» «Женя, успокойся!» «Да спокоен я!» «Знаешь, если этот психотерапевт пропишет какие-то таблетки, лекарства...» «После паузы сказала Женя...» «Ты, пожалуйста, далеко его не посылай, а возьми рецепт!» Что ещё хорошего скажешь приятного мужу? Я тебя люблю. Всё, всё. Ермаков прошёлся по маленькой кухне. Собирайся и поехали в Ашан, сказал он. Правда? А как же твой автосервис? Потом успею. Я всё успею, ты не беспокойся. А в это же время или может чуть позже Оксана Жуковская вышла из ворот школы, располагавшейся на малой полянке. Эта старая московская школа с некоторых пор имела статус гимназии. Славилась на всю столицу своими преподавателями и организацией учебного процесса. Именно сюда Оксана Жуковская мечтала перевести в наступающем учебном году дочь. Владимир Жуковский пока ничего об этих планах жены не знал. Идею насчёт гимназии подсказал Оксане его брат Алексей Жуковский ещё в середине лета. По его мнению, это было достойное учебное заведение. И хотя он всего лишь упомянул гимназию в простом телефонном разговоре с женой брата, Оксана отправилась на приём к директору гимназии именно как родственница Алексея Жуковского, того самого, которого вся страна видела по телевизору на совещании у президента в Кремле. Может быть, по этой самой причине с переводом дочери не возникло никаких препятствий. Оксана заполнила все необходимые документы, побеседовала с директрисой, дамой строгой, но приятной во всех отношениях. Прошлась по школьным этажам, осматривая коридоры и классы, заглянула в туалет, подкрасила губы, поправила красную шляпку, позвонила на работу, где ещё наконец предупредила, что задержится, и в прекрасном настроении вышла за школьные ворота. Прекрасное настроение в последнее время было у неё нечасто. И виноват в этом, по мнению Оксаны, был её муж, Владимир Жуковский. Взять хотя бы вчерашний вечер, когда она решила дождаться его в Калашном переулке после сеанса у психотерапевта. Он подумал, что она караулит его, контролирует. Он устроил ей скандал. По дороге домой в машине скандал дошёл до своего пика. Докатись «Да ты к чёрту, мне надоело давать отчёт, что я делаю, чем занимаюсь на работе, куда хожу. Сколько зарабатываю, посещаю ли я сеансы этого чёртова Димитриоса, кричал Жуковский, остановившись на светофоре. Убирайся к чёрту, слышишь? До дома было уже недалеко, они почти приехали. И Оксана решила показать характер. Он не смел её вот так безнаказанно, беспордонно оскорблять. Она вышла из машины, хлопнула дверью, а он даже не остановил её, газанул с места. Вернулся он домой очень поздно. Оксану услышала это сквозь сон. В спальне пахло перегаром, на утро Жуковский был угрюм и всё же, уходя, буркнул престыженно: "Прости, Ксюха, вчера я". "Где тебя носило так долго?" спросила его Оксана. Жуковский глянул на неё, и в глазах его она прочла: "Где носило? Опять начинается". Она промолчала. Не буди лиха, как говорится. Не буди, не буди, не буди лиха. Лиха. Какое оно? Добрый день, я могу вас подвести. Оксана Жуковская оглянулась. Это к ней обращается из салона припаркованного чёрного джипа. Она вышла из школьных ворот, поравнялась с этой машиной и: "Я могу вас подвести?" С незнакомыми не разговариваю. А мы с вами немного знакомы? Она остановилась, вгляделась. За рулём сидел тот самый молодой мужчина, с которым её муж был вчера на общем сеансе у психотерапевта. Имя у него какое-то необычное или прозвище. Простите, я, пожалуйста, садитесь. Он вышел из джипа и распахнул перед Оксаной дверь. Нет, спасибо, я пешком хочу пройтись. Простите, а как вы тут оказались? Оксана не обратила внимания, но интонация её вопроса была той же, с которой она обращалась утром к мужу: "Где тебя носило? Как вы тут оказались?" "Мог бы сказать, ехал мимо, случайная встреча". Гай, а это был он, улыбался. "Но это не так. Я ждал вас". "Ждали меня? Зачем?" Он смотрел на неё. Смешная шляпка. Красная шапочка. Оксана почувствовала, что в своей красной шляпке, купленной в магазине Zara и казавшейся ей такой прикольной, такой молодёжной, выглядит нелепо. Напяливать на себя красную шапочку в 40 лет. Извините, я спешу. Так да тем более я подвезу вас. Он не отступал. Растерявшись, вконец она залезла в джип. Гай Он сказал, что его зовут Гай, что он сам выбрал себе имя. А она ещё что-то лепетала там в Калашном вчера. Гай Цезарь. На работу спешите. Да, то есть нет. А я подумал, что вы тут работаете, в школе, детей учите. Я перевожу в эту гимназию дочку. У вас дочь? Да, большая. Ей 11 лет. Мне в школу в детстве тяжело. Я знаю, я менял много раз, когда был мальчишкой. Так куда вас отвезти? Оксана заметила, что они уже куда-то направляются. Если не спешите на работу, может быть, выпьем где-нибудь по чашке кофе? Она чувствовала себя скованной и неловко. Этот парень, этот темноволосый красавец, одет как байкер. Его внешность, его одежда всё казалось ей чуждым. Что ему от неё надо? Такие, как он, вращаются в своём собственном мире. И этот мир очень далёк от той жизни, которую ведут она и её муж. Вы вчера с такой милой девушкой были, сказала она. Когда вчера я с вашим мужем общался на сеансе, не знал, что у него такая жена. Вообще и предположить не мог, что эта женщина в красном с такой фигурой, такой походкой, лёгкой и стремительной, чья-то жена. Чужая, не моя. Я не понимаю. Я лучше я выйду. Пожалуйста, останьтесь со мной. Уже схватившись за ручку двери, она замерла, оглянулась. Никогда прежде ничего подобного в её жизни не происходило. Она все эти годы была Жуковскому верной, преданной и, наверное, скучной женой. Она никогда не разговаривала с незнакомыми на улице, не знакомилась в кафе, не тусовалась в ночных клубах. В гости к знакомым на свадебное торжество ходила только с мужем. Мускулистый атлет и красавцы, затянутые в чёрную дорогую кожу, не грезились ей даже в снах, и уж тем более не клеили её на улице вот так. Да, она любила и умела одеваться, обожала покупать и выбирать модные вещи, не обязательно дорогие, но делала это всегда исключительно для себя, искренне считая свою личную жизнь Может и не очень счастливый, но раз и навсегда устоявшийся, окончательно сформированный и неизменный, 42 года это возраст, это, если хотите, критический срок для разных там авантюр. Кто вы вообще такой? тихо спросила она. У меня собственный спортивный зал, фитнес, боевые искусства, уроки фехтования. Я вам покажу. Я всё вам покажу, Оксана. Да мне ничего не нужно, зачем мне смотреть? Я хочу вам понравиться, только пока ещё не знаю как. Думал всё время о вас, с нашей с вами вчерашней встречи. Гай прикоснулся к полям её красной шляпки. Слушайте, дайте мне совет, а? Какой совет? Как мне понравиться вам наверняка? Какие плечи? Какие плечи и голос? Какой у него голос, промелькнуло в голове Оксаны Жуковской, которая неожиданно и совершенно предательски пошла кругом. А мой-то Волочка, сутулый, психованный, дёрганый. Каков же ваш совет, спросил Гай. Как скажете, так и поступлю.